Второе. Курящий кабан. Париж тем же вечером. Комиссар Булар сидел в прокуренном зале с клетчатой салфеткой с заворотом. Перед ним на тарелке дымилось говяжье жаркое. Комиссар разносил своих подчинённых, собравшихся вокруг него. Они слушали и смотрели, как он ест. Если это мясо окажется невкусным, мне стоит только мигнуть и его заменить другим, но вас, банда безмозглых идиотов, мне заменить не кем. Я вынужден с вами работать, одно это портит мне аппетит. На самом деле, комиссар ел с большим удовольствием. 43 года службы в полиции научили его сохранять присутствие духа даже в самых скверных ситуациях. Все они находились сейчас в верхнем зале курящего кабана, знаменитого ресторана Центрального рынка. Примечание. Центральный рынок Ле-Аль, прозванный Чревом Парижа, в настоящее время уже не существует. Конец примечания. Какой-то мальчишка оставил вас с носом, удрал от полицейских на глазах у двух трех, тысяч человек Булар проткнул вилкой картофель в масле помедлил грозно ввёл глазами своих подчинённых и вынес вердикт который напрашивался сам с собой все вы никчёмные бездельники Самое невероятное заключалось в том, что ни одному из этих дюжих молодцов, стоявших на вытяжку перед шефом, даже в голову бы не пришло усомниться в его характеристике. Что бы Булар ни утверждал, он всегда был прав. Объяви он их сейчас балетными танцовщиками, они все встали бы на пуанты, грациозно подняв руки. Полицейские обожали своего комиссара. Он позволял им плакаться ему в жилетку в минуты уныния, знал по именам их детишек, дарил цветы их женам по случаю дня рождения, но не дай бог его разгневать. Когда он был недоволен, то уж так недоволен, что не узнавал их на улице и обходил кирпич. Брезгливо, как бродячих собак. Верхний зал курящего кабана закрыли для прочих посетителей ради этого внеурочного совещания. Сейчас здесь горели только две лампочки по сторонам огромной кабани и головы, висевшей прямо над буларом. В заднем помещении находилась кухня, и официанты то и дело пробегали по залу с полными тарелками в руках в стороне. От людей комиссара за дальним столом чистил овощи какой-то поварёнок. Булар предпочитал эту ресторанную атмосферу той казённой, что царила на набережной Орфевр. Примечание. На набережной Орфевр ювелиров находится главное полицейское управление Парижа. Конец примечания. При малейшей возможности он устраивал собрание именно здесь. Он обожал запах соусов и хлопанье кухонной двери, ведь его детство прошло в Орцовском кабачке Авейрона. Примечание. Авейрон область на юго-западе Франции, которая славится своими кулинарными традициями. Конец примечания. Аццепелин, закричал Булар Кто-нибудь знает, как он там оказался? Только не говорите мне, что это случайность. Никто не ответил. Вошёл ещё один полицейский и наклонившись к комиссару, что-то шепнул ему на ухо, тот недоумённо спросил: "Кто такая?" Человек развёл руками: "Ладно, пропустите". Полицейский послушно вышел. Булар отщипнул кусочек хлеба, чтобы собрать соус с тарелки, потом кивнул в сторону парня, который, сидя к нему спиной, чистил овощи в углу зала. — Вот какие люди мне нужны! — мрачно пробурчал он. — Ему поручили, он делает. А в вас тут двадцать пять здоровых лбов! И вы упускаете сопливого мальчишку. Да будь этот молодчик сейчас здесь, уж наверняка кто-нибудь из вас открыл бы ему окно. Беги, голубчик! Комиссар. Булар поискал взглядом того, кто посмел раскрыть рот. Это был Огюстен Авеньон. Его верный помощник на протяжении последних 20 лет был оглядел на него со щерившейся, словно пытался вспомнить, кому принадлежит это лицо. Комиссар, мы не можем объяснить, как это случилось. Даже соборный звонарь там, наверху, утверждает, что не видел его. Этот мальчишка настоящий дьявол. Я вам клянусь, мы сделали всё возможное. Бул он медленно потёр мочку уха. Этот жест всегда предвещал грозу. Потом он кратко ответил Авиньйону: "Прошу меня извинить. Я не знаю, что вы здесь делаете, мисье, и кто вы вообще такой. Я только знаю, что на этой самой улице По левой стороне живёт торгуется литками, который исправился бы с вашими обязанностями куда лучше вас. И Булар снова занялся своим соусом. У овеньёны вытянулось лицо, защепало в глазах. Он отвернулся, чтобы незаметно вытереть их рукавом. К счастью, никто на него не смотрел. Вся группа так дружно развернулась в сторону юной особы, стоявшей в дверях слонного на втором этаже курящего кабана, появилась пугливая лань. Это была та самая зеленоглазая девушка. Булар вытер губы краем салфетки, слегка отодвинул стол и встал. Медемозель. Девушка потупилась, орабев перед целым отрядом полицейских. «Вы желали со мной поговорить?» — спросил Булар. Он пошел ей навстречу, на ходу сорвал шляпу с одного из своих подчиненных, забывшего ее снять, и незаметно сунул в полупустую супницу, которую тут же унес официант. Шляпа уплыла в кухню. Девушка подняла голову. Казалось, она не решается заговорить перед таким сборищем, «Не обращайте внимания на этих людей», — успокоил ее Булар. «Для меня они больше не существуют». «Я была там сегодня утром», — сказала она. Мужчины встрепенулись. Девушка говорила с легким английским акцентом. Мягкий, как бы туманный тембр ее голоса вызывал у любого слушателя желание показать себя самым с самой выгодной стороны даже парень чистивший овощи и тот замер на минуту хотя так и не обернулся девушка продолжала и я кое-что заметила не вы одна сказал булар вот эти господа устроили нам хорошенький спектакль нет я видела нечто другое господин полицейский Её слова вызвали у некоторых лёгкую усмешку. Эта девица говорила со знаменитым комиссаром, как с обыкновенным поставым. Я видел того, кто стрелял. Ухмылки тотчас исчезли, Боларц стиснул в кулаке свою салфетку. Он стоял у окна отель Дьо. Продолжала девушка: Я подоспела слишком поздно, он уже исчез. Вот всё, что я знаю, и она протянула комиссару сложенный вдвое листок бумаги. Тот развернул его. Это был портрет, набросанный графитовым карандашом, усики, очки в тонкой оправе. Вот лицо этого человека, сказала она. Постарайтесь его найти. Булар с трудом сдерживал радостное удивление. Теперь у него был верный след, ведь стрелок в этом деле не менее важен, чем беглец. Он сказал, не угодно ли пройти с нами, мадемуазель? Я хотел бы узнать подробности. «Но никаких подробностей нет, я уже все вам сказала». Она подошла к грифельной доске с меню, стерла об шлагом нацарапанное мелом слова «кровяная колбаса» и «свиной окорок» и написала адрес, прибавив «завтра в пять утра я сяду на пароход, который отплывает из скале, мне придется всю ночь ехать на машине». Она стоит там, на улице, но если вы захотите со мной встретиться, милости просим к нам. На лицах сыщиков блуждала глупая улыбка. Всем им вдруг захотелось выйти в море. Комиссар взглянул на адрес, написанный девушкой. Сверху значились ее имя и инициалы фамилии. Этель Б. Х. Имение Т. Everland, Inverness. Примечание. Инвернесс портовый город на севере Шотландии. Конец примечания. Впервые в жизни Булар не нашёлся с ответом. Он был озадачен и стыдился показать своё замешательство подчинённым. "Ладно", наконец сказал он. Значит, это в Англии. На сей раз комиссар старательно подбирал слова, чтобы не допустить промаха. Нет, вовсе нет, это не в Англии, возразила девушка, натягивая на каштановые волосы мягкий кожаный шлем с огромными шоферскими очками, закрывавшими верхнюю часть лица. Это Это в Шотландии, господин полицейский. Ну да, разумеется, подхватил Булар, машинально изобразив жестами игру на волынке. Он колебался, не решаясь добавить к этому ещё несколько туристических банальностей, которые убедили бы юную особу, что ему прекрасно известно о существовании Шотландии с ее виски и килтами, но девушка опередила его вопросом. «А этот Ван Го, что он такого сделал, почему его преследуют?» «Я не имею права разглашать это», — ответил Булар, радуясь тому, что может, наконец, продемонстрировать свое превосходство над ней и уверенность в себе. «А он вас интересует?» Мне очень понравилась сама сцена. Священник, который взбирается на собор, чтобы избежать от полиции. Он не успел стать священником, уточнил Булар и слава Богу. Девушка произнесла это ещё более туманным и загадочным тоном. Комиссар почуял в её словах какую-то подоплёку, казалось, она имела в виду ли что, что Примерный священник не стал бы так себя вести, но тут крылось не и не что другое, булар сказал себе. Она втайне радуется тому, что молодой человек, вернее, именно этот молодой человек в конечном счёте не стал священником. Вы его знали? спросил он, шагнув к девушке. Нет. На сей раз он уловил легкую грусть, скрытую в ее голосе, и Булар, который привык подмечать и анализировать все до мелочей, понял, что сейчас она не лжет. Она не знала семинаристов, забравшегося на собор, не разглядела в нем того Ван Го, каким он показал себя толпе, но Булар догадывался, что они... Наверняка были знакомы прежде. Комиссар отметил также, что девушка назвала Ванго по имени. Да, он был почти уверен в этом, но откуда оно ей известно? Ведь сам он произнёс его всего один раз, там в давке на паперти вечерней газеты тоже не переводили никаких имён, и он попытался задержать её ещё немного. «А почему вы оказались на площади в то утро?» «Я ужасно люблю романтические церемонии». И девушка надела автомобильные перчатки, которые ничуть не умолили изящную форму ее рук. Тем временем к Булару вернулась его профессиональная хватка – Могу я попросить кого-нибудь из своих людей проводить вас? О, я прекрасно найду дорогу сама, мсье. Доброй ночи. И она быстро сбежала вниз по лестнице. Буллар увидел, как его подчинённые ринулись к окнам, они глазели на Этель, подходившую к маленькому заляпанному грязью автомобильчику на Opel Reilton. Роскошной сверхмощной машине с настоящим авиационным мотором в корпусе из бронированной стали, она включила зажигание, надвинула на глаза очки и исчезла в темноте. Атмосфера в зале курящего кабана мигом разрядилась. Все начали смеяться и хлопать друг друга по спине, словно благополучно пережили нечто вроде землетрясения, а сам Буллар ещё не отошёл от окна. Он глядел на парня в глухом бордовом фартуке, одиноко стоявшего на тротуаре миг назад комиссар увидел, как тот выбежал на улицу сразу после ухода девушки, бросился было вслед за исчезнувшим автомобилем, но тут же остановился, прислонясь спиной к столбу газового фонаря. Облако выхлопов мешало Булару разглядеть его лицо, но едва дым рассеялся, комиссар вскрикнул: и помчался к выходу. Спустя 5 секунд комиссар уже стоял на противоположном тротуаре. Никого. Булар яростно пнул фонарный столб и прихрамывая поспешил обратно в ресторан. Поднявшись на второй этаж, он ворвался в кухню, схватил за шеврот шеф-повара, вытащил её, в зал и ткнул носом в аккуратную горку безупречно очищенной картошки. Повар водрузил на голову упавший колпак, взял одну картофельную, повертел ее в пальцах, изучая опытным глазом знатока, поискал о грехе, но таковых не обнаружил. — Прекрасно! Восьмигранная очистка лучше не сделаешь. Этот парень — настоящий талант. — Кто он, этот чистильщик? — вопросил Булар. — Я понятия не имею. Но мне хотелось бы его вернуть. Да вы не беспокойтесь, он же не уйдёт, не получив платы. И тогда вы сможете сказать ему всё, что думаете о его восьмигранной очистке. Булар через силу улыбнулся. Ну да, конечно. И давно вы знаете этого виртуоза очистки? Нет. По субботам, когда у нас наплыв посетителей, мы нанимаем... Пойденщиков на центральном рынке возле церкви святого Евстафия. Там я его и нашел сегодня вечером часов в девять, но я не знаю, как его зовут. Булар в ярости опрокинул стол вместе с драгоценной пирамидой восьмигранной картошки. Но так и я вам сообщу, как его зовут. Это Ванго Романа. Вчера ночью он убил человека.